Константин Алексеевич Коровин Из цикла «Воспоминания о современниках» Врубель Знакомство у Трифоновского Читает Олег Дубинин В Малороссии, Полтавской губернии, у Трифоновских, я был у гостях. Туда приехал и Врубель. Небольшого роста, худой, с лицом человека, на котором нет простоты черт народа. Сдержанный, как бы спокойный. Вот полный иностранец-англичанин. Хорошо причесанный, тщательно бритый, с тонкими крепкими руками. Было лето. Пока за завтраком я обратил внимание, что Рубель красиво держится и красиво ест. Посмотрите, не все едят красиво. Он был прост, как обыкновенный всякий человек, поддерживающий простой светский разговор. Но... Меня удивило то, что при воспоминании о ком-то Грубель говорил так, что мне ясно было, что Рубель гувернер какой-то фамилии. Гувернер детей. Да, он был гувернером до встречи со мной. После завтрака мы ушли к себе в комнату, и я показал, что я начал работать. Он ничего не сказал, но я видел, что он со мной хотел быть хорошим, его холодная сдержанность прошла, и мы заговорили об общих знакомых. Было ли это? «Жарко. Мы пошли купаться на большой пруд в саду. Михаил Александрович, голый, был хорошо сложен, и крепкие мускулы этого небольшого, даже маленького, роста человека делали его красивым. «Это жокей», — подумал я. «Вы хорошо ездите верхом?» — неожиданно спросил он. «Я езжу, как жокей». Я испугался. Он как будто понял мои мысли». «Что это у вас на груди белые полосы, как шрамы?» «Да, это шрамы. Я резал себе ножом». «Он полез купаться, я тоже». «Хорошо купаться. Летом вообще много хорошего в жизни. А все-таки скажите, Михаил Александрович, что же это такое, вы себя резали ножом? Ведь это должно быть больно. Что это, операция, что ли? Как это?» «Я посмотрел поближе, да...» Это были большие белые шрамы, их было много. «Поймете ли вы?» — сказал Михаил Александрович. «Значит, что я любил женщину, она меня не любила, даже любила, но многое мешало ее пониманию меня. Я страдал в невозможности объяснить ей это мешающее. Я страдал, но когда резал себя, страдания уменьшались». Но так как я тогда не страдал от любви к женщине, то действительно не понял, но все же подумал и сказал. Да, сильно вы любили. Если любовь, то она сильна. Вечером он рассказал, что пишет у себя в Киеве демона. И нарисовал рисунок своей картины. Я узнал сейчас же лицо знакомой дамы, совершенно не подходящее к демону. Рисунок был восхитителен и Так особенен, что я с того времени не видел формы подобной. Я был так восхищен искренне тем, что увидел. Образование этого человека было огромно. Италию он знал всю, понимал и изучил ее. Я не видал более образованного человека. В Рубель был славянин чистой воды, поляк. И в нем была утонченность Великой Польши. Утонченность травная Франции. На вид иностранец, но душой славянин. Сын несправедливой и больно угнетенной страны с пеленой высокого культа, щегольским изяществом драгоценного легкомыслия, высоких порывов, влюбленных чувств, музыки, искусств, с праздником и задором в душе. Михаил Александрович, вот вы гувернер. Зачем это? Я это люблю. «А потом мне нужны деньги. Тогда, когда они будут хоть немного, я смогу работать, что я люблю. «Вас поймут, коровин, скорее, вы будете получать деньги, а я нет. «Я знаю, что я, но я никому не нужен. «Мне так странно. Меня совершенно не смотрят, и никто не интересуется, и совершенно никто не понимает, что я делаю. «Но я так хочу». Знаете, в Киеве я недавно зашел в маленький ресторан, спросил обед, но знал, что денег у меня нет. Я хотел есть. Когда я съел обед, я сказал, что денег у меня нет. Вы понимаете, скандал. Вот возьмите мою акварель, которая была при мне в свертке. Они не стали смотреть и требовали денег. Но дочь хозяина посмотрела и сказала, это стоит все же рубля. Хотя ничего нельзя понять, но красиво. Понимаете, она сказала «красиво». И меня тогда отпустили. Я потом выкупил акварель. С чем-то два рубля был счет. Ее с радостью отдали мне назад. Вы понимаете, Коровин, я художник и никому не нужен. Вы, Серов, вот Маковский, который тут же и писал по фотографии, вы все признаны более или менее «я не нужен». Ну, вот свою акварель «Восточная сказка» я принес просто закладчику в Киеве, и он дал мне 10 рублей без рамки. 10 рублей. Это ведь тысячи, если мне дал просто закладчик. Значит, он понял, потому что 10 рублей он только даст или за самовар, или за шубу. Я слушал и обиделся. Зачем он сказал, что я признан? Вы, Михаил Александрович, говорите, что я признан. «Знаете ли, мои вещи тоже никому не нужны. Я продаю за гроши, пишу декорации». «Отлично. Очень хорошо», — сказал Михаил Александрович. «А я думал, хуже». Мне было тяжело, обидно. Тоже хотелось, чтобы ничего не продавалось. Что такое «продается, не продается?» «Черт знает, что такое». «Вот видите, я отличный гувернер и художник». Вы губернером быть не можете, а художник вы никакой еще. У вас есть ум, коровин, а у других чепуха. И он ушел спать. Я пошел купаться. Ночь. Большие ветки. Тишина. Луна в пруду круглая, не колыхнется. Вода страшная, тайная. Вот ведь водяного он напишет, а я... Нет Да, он художник, а я Нет Продается Чепуха Я умен Черт его знает Жакей А хороший он Он правду говорил Он мне нравится И потом это так верно, так интересно Черт его дери Замечательный этот рубель Я долго не спал Утром Врубель начал писать с фотографической карточки покойного сына хозяев дома, где мы гостили. Он взял у меня краски, желтую, черную, зеленую и киноварь. После обеда Врубель позвал меня смотреть портрет. Пошли все. Военный дядя стоит, горячится и говорит. Не кончено еще, не кончено. Он махал руками и говорил, не кончено, вроде как испугавшись чего-то. Врубель написал желтой охрой с зеленой, ярким центром губы киноварью. Византийскую форму, как тон икон, с обведенными кругами, подобно новгородским ликам Христа. Было красиво и особенно. Мальчик был похож, но жутковато смотрел белыми зрачками. — Как интересно, — сказал Михаил Александрович. Все молчали, потом пошли на террасу пить чай. Дядя говорил, не кончено еще, а вот Маковский тот раз и готово. Хозяйка сказала мне, скажите вы Михаилу Александровичу, я ему все говорю, ведь у Коленьки были голубые глаза, а он делает белые. Потом, матушка, он сделает голубые, еще не кончено, говорит дядя, искренне желающий, чтобы все было по-хорошему. По всему было видно, что портрет Михаила Александровича взволновал весь дом. Стало тише, весело, Перестали говорить анекдоты, слушая которые от души смеялся Михаил Александрович. И даже сам рассказывал анекдот, что к нему совершенно не шло, и рассказывал невозможно плохо. На другой день портрет был переписан. Лицо бело-голубое, в два раза больше натуры. Глаза зеленые, зрачки черные. Он был весь мягкий, как вата, как облако. Дядя умолк. За обедом вздумали рассказать анекдот. Ничего не вышло. Мимо. А я смотрел на Михаила Александровича, на его английскую выправку и думал. А замечательный ты человек. И посмотрел ему прямо в глаза. Вдруг Грубель сказал. Константин Алексеевич, выпьем с тобой на «ты». Я принял с радостью предложение. — Я Моцарт, — сказал мне на ухо Врубель. — А ты не Сальери, и то, что делал я, тебе нравится, я знаю. На другой день дядя поймал меня в саду. Я писал мотив, маленький этюд. Подошел ко мне и сел рядом. Я бросил писать, тоже сел на лавочку, которая была около. Дядя вздохнул. «Ну что же это такое, Константин Алексеевич?» С укором голосе начал дядя. «Ведь его просят, все говорят, все. У Коленьки были ведь голубые глаза, так зачем же он сделал зеленые?» «Ведь Михаил Александрович воспитаннейший, культурнейший человек. Ведь вы видите сами». «И потом, голова очень велика». «Я ему говорю, Михаил Александрович, голова очень велика, и глаза нужно голубые» и дал ему честное слово, что так было. Знаете, что он отвечал? Это совсем не нужно. Но при этом надо заметить, характерно то, что этот дядя, простой и добрый человек, столь озабоченный и обеспокоившийся Михаилом Александровичем, даже не вздумал посмотреть, что я описал тут, около него. К вечеру портрет был опять желтый, но другого тона, с дивным орнаментом герба сурикового тона, но такого орнамента, что я никогда не видел. На другой день портрет опять для всеобщего удовольствия был просто нарисован с фотографией, очень скоро и очень просто раскрашен с голубыми глазами. Все были в восторге. Орнамента герба не было, был просто коричневый фон. Дядя сказал, «Ну вот, я прав, теперь окончен». Целовался с Михаилом Александровичем. Все были веселы и довольны. Была назначена поездка, пикник. Михаил Александрович был страшно занят с устройством его. Это был какой-то ритуал. Марки вин, которые Михаил Александрович знал все, что и после чего полагается пить, я диву давался. Я увидел, как Михаил Александрович выкинул цветы, прикрепленные у коляски, обстриг ножницами маленький букет красных каких-то цветов. Он был круглый, маленький, да еще обстриженный ровно, как волосы стригут под кончики. Прикрепил этот букет в коляске около сиденья кучера. Коляска была черная, букет удивительно подходил. Михаил Александрович был одет, ноги в желтых гамашах, белые перчатки, Цилиндр с бантом, так лобко, как в заграничных картинках охотничьих. Сел он с кучером, взял как-то особенно вожжи в перчатке между пальцами и, как железная спираль, сидя на козлах, правил. Ехали прямо. Лошади ровные быстро неслись, как машина. Приехав, я посмотрел на Мишу поближе. Он поднял губы к самому носу, сжал их, как делают беззубые старики. Посмотрел на меня, обведя как бы мимо глазами каким-то лягавым взором. Это был не он. Я таких видел в Англии, Париже. Это был другой совсем человек. Он ничего со мной не говорил, но как он дирижировал, что и после чего надо пить и есть. И рассердился на меня, что я стал есть рыбу, выпив рюмку зубровки. И так рассердился, что сказал на вы. Ну, прошу вас, без объяснений. Да, подумал я. Это барин, да такой настоящий. Михаил Александрович, спросил я. Ты что у себя в Петербурге видел передвижную выставку? Нет. И провел пальцем у меня перед носом. Я не смотрю ваших выставок. Ну от чего же? Вот я видел выставку Айвазовского. Отличный художник. Вскоре я уехал в Москву, но образ этого человека, его особенность, сделала его в душе моей незабываемым. Приехав, я рассказал Серову, Мамонтову, о своем знакомстве с этим замечательным человеком, с Рубилем. Прошли годы. Однажды в октябре, поздно вечером, я шел в свою мастерскую на Долгоруковскую улицу. Фонари светили через мелкий дождик. На улице грязно. «Костя? Коровин?» Услышал я сзади себя. Передо мной стоял Врубель. «Миша, как ты здесь? Пойдем ко мне. Послушай, как я рад. Миша, Миша!» Я держал его мокрую руку. Летнее пальто, воротник поднят. Было холодно. «Ты уже здесь давно?» Не 10. И ты не хотел меня видеть? Нет, напротив, я у тебя был, но ты все у Мамонтова, а я его не знаю. Послушай, я к тебе не пойду сейчас. А ты пойдем со мной в цирк, да? Но он скоро кончится. Сколько времени? Половина 11. Пойдем. Зачем? Знаешь, меня там ждут. Миша, приходи ко мне завтра. «Хорошо». «В три часа». «Хорошо». Мы расстались. Михаил Александрович был в три часа у меня. У тебя так хорошо». Меня пригласил к себе в мастерскую Остроухов. Там я видел Серова. Остроухов тебя не любит, но он мне так надобен. «Переезжай ко мне, Миша». «Завтра же перееду. Я работаю в акварель «Воскресенье Христа». Но эти кретины ничего не понимают. Да, Костя, есть у тебя три рубля. Дай, пожалуйста. Позже Михаил Александрович снова был у меня. Пришел Серов. Пойдемте сегодня в цирк. Я вам покажу такую женщину, какой вы никогда не видали, сказал Врубель. Мы пошли в цирк. После разных штук выехала на лошади наездница в пачке. Рубль вскочил. — Она! — Вот она, смотрите! Серов спросил, в чем дело. Движения женщины были мягкие и как-то грустные. Но так как мы сидели далеко, то не было видно хорошо лица. Черные волосы, черная густая плетеная коса окружала белое матовое лицо этой женщины. Михаил Александрович куда-то ушел, потом пришел за нами и сказал, пойдемте. Мы пошли за кулисы цирка, где он нас представил наезднице и ее мужу. Муж был итальянец, и видно было, что он самым дружеским образом относился к Михаилу Александровичу. Женщина была молчалива, проста, с хорошими добрыми глазами, сильная брюнетка. — А хороша? — спросил Врубель. — Так себе, — сказал Серов. — Прощай. И ушел. Я остался с Врубелем. Пойдем после спектакля к ним. Пошли. Недалеко около цирка, на самотеке, во дворе деревянного домика, мы поднялись наверх в какую-то маленькую квартиру. Молча зажгла свет коренастая прислуга. Квартира — две комнаты. Три стула, стол, лампа. На стуле приставлен к комоду холст. На нем портрет этой женщины. Другая комната лучше. «Салфетка вязаная, покрытая деревянным маслом иконостас, две постели. Я у них живу. Из Киева я приехал с ними», — пояснял мне Михаил Александрович. «Костя, я приехал с цирком. Я не могу ее не видеть». Тут же вошли она и он. Появился самовар, пиво, колбаса. Около стола вертелась собачка ее, хеп-хеп. По шее у женственной женщины, как ее называл Михаил Александрович, был черный бархатный с бисером ошейник, широкая лента с медальоном. Во всем, и в платье, и в пестроте манеры, и тоне ее мужа, они были иностранцы. С какой-то особенной грацией она вытерла стаканы. Люди бедные, но другие не такие, как у нас». Трудности борьбы жизни на них положили иную, серьезную, безысходную печаль. Михаил Александрович всячески услуживал ей и совершенно был одинаков с ними. Видимо, они отлично понимали Михаила Александровича больше, чем мы. И видна была своя дружеская нота и свой смех мужа этой дамы и Михаила Александровича. «Черт знает, что это такое», — думал я, — «ничего не понимаю». Я чего-то стеснялся. Было жарко в комнате. Муж, Миша остались в жилетках, сняли визитки. Дама стащила с меня мой сюртук и тщательно повесила, сказав по-русски. «Господин, надо любить меня». Она была особенная. Разговор между ними не умолкал ни на минуту. И она, как какая-то важная царица, иногда вставляла фразу и вдруг отрывисто смеялась. Когда она смеялась, глаза были так добры, и смех был так прост и симпатичен. Я понял, почему она так нравилась Михаилу Александровичу. Разговор был о том, что кто-то у кого-то неправильно взял за выход. А тот все понял потом, но поздно и так далее. Словом, своя какая-то жизнь, и все какой-то морец сыграл важную роль. Словом, постороннему было не понять, в чем был весь юмор и почему они смеялись. На другой день Михаил Александрович переехал ко мне и привез с собой акварель «Воскресенье». Тело Христа было рисовано все из мелких бриллиантов, грань которых отливала всеми цветами радуги или как игра бриллиантов, а потому все тело светилось и горело. Кругом были ангелы, все было как бы из грани самоцветных камней. С Михаилом Александровичем в тот же вечер мы были у Мамонтова. Там были Васнецов, Серов. Михаил Александрович был ранее знаком с Виктором Михайловичем. Михаил Александрович сделался сразу птенцом Москвы, и все с ним сразу перезнакомились. Но тут и началась настоящая травля этого замечательного художника. Все, что он делал, возбуждало во всех злобу. Многие менторы все же его ценили и кое-что поручали ему сделать. Денег у Михаила Александровича не было ни рубля. Он взял у меня 25 рублей, у меня тоже было плохо. Пошел в магазин на Кузнецкий мост и купил духи. Мыло коти, так не объяснил. В мастерской утром делалась ванна. Брался большой красный таз, грелась на железной печке вода, в нее вливались духи каплями, раз, два, три и так далее. Потом одеколон. Михаил Александрович вставал ногами в таз и губкой от затылка выпускал пахучую воду. Еще купили самый лучший ликер. Обедать ходили. И через неделю у нас ничего не было. Михаил Александрович вздумал сам готовить. Послал дворника за яйцами, положил их в печь, в уголье. Они все лопнули. Я смеялся. Он обиделся. В это время Михаил Александрович получил работу иллюстрировать Лермонтова в издании Кушнерева. Изданием заведовал Кончаловский. Михаил Александрович взял картон с наклеенной бумагой, тушь и кисть, и я видел, как он остро, будто прицеливаясь или что-то отмечая, отрезывая в разных местах на картоне, клал обрывистые штрихи, тонкие, прямые, и с тем же отрывом их соединял. Тут находил глаз, внизу ковер, слева решетку, в середине уха и так далее. И так все соединялось, соединялось, заливалось тушью, и лицо Тамары, и руки, и звезды в решетках окна. Он сам был напряженное внимание, как сталь были пальцы. Он весь был, как из железа. Руки как-то прицеливались, делали удары, оставались мгновения приставшие к картону. И так каждый раз. Сам он делал, как стойку делает породистая легавая. Вот вот улетит дичь. Все, все, восточные инструменты, костюмы были у него в голове, но костюм демона он взял мой, ассирийский. Врубили ничего, не стоило, увидев что-либо, дома нарисовать его похоже. В первой иллюстрации демона Тамару он сделал с ВСМ в доме в которой мы бывали. У меня был большой персидский меч. Как только его увидал в рубеле, он разделся, снял рубашку, обнажил грудь, приложил его себе на грудь плашмя и так смотрел в зеркало. Ага, я это запомню. Я был крайне огорчен, что Михаил Александрович изрезал большой картон в воскресенье и наклеил на акварель бумагу. Смыв перед этим свое Акварель почти добела. Он совершенно не жалел, не копил своих работ. Это было странно, так как он понимал их значение и говорил «Это так, это хорошо, я умею». Но он не видел похвал, что кому-нибудь это нужно. Он изверился из-за непонимания окружающих и вечной травли его. Это какое-то внушение извне. И часто были его глаза, и сирота жизни был этот дивный философ-художник. Не было ни одного человека, который бы больно не укусил его и не старался укусить. И знакомство московских богатых домов, где его общество любили, любили как оригинала. Но все же было то, что вот те все настоящие художники, а этот такой... Которого надо доделать, учить Все отлично себя держат, такие положительные А вот этот, Врубель, не совсем Вдруг станет всем говорить не совсем то, что нравится Станет ухаживать за дамой, а то никакого внимания, чего доброго, с ума сброд Нет в нем положительного А пишет, черт знает что такое За него совестно То какими-то точками, то штрихами Однажды один из важных московских граждан спросил у другого важного. — А что это такое делает у вас этот господин? — Какого страшного пишет? Тот важный гражданин сконфузился за Михаила Александровича и сказал. — Это проба красок для мозаики. — А, а я-то думал, — успокоился другой важный гражданин. Михаил Александрович знакомился охотно со всеми, и со всеми был одинаков, спорил и во всем находил интересного собеседника. И все кругом, что делал Врубель, считали, что так да не так. Потом только увидели, что далеки от понимания и силы этого удивительного фантаста и творца личной формы, и высокого творческого духа. Потом, спустя долгое время, как бы спохватились что это такой был де художник, потом уже, во время его болезни. Михаил Александрович написал декоративное пано Морозову в его дом на Спиридоновке. Когда Врубель получил деньги, а в то время он уже жил по Тверской в гостинице «Париж», где занимал большую комнату, то после театра я зашел к нему. Три комнаты были открыты и стояли амфитеатром столы, Огромный ужин, канделябры, вина, накурино. Сотни лиц совершенно незнакомых. Актеры, казаки, помещики, люди неизвестных профессий. Кого только не было. Все шумели, говор, игра в карты, спор. Михаил Александрович, обернувшись в одеяло, на своей постели спал. На утро у него ничего не осталось. Не было ни гроша и он писал с какой-то дамой, с которой познакомился накануне, портреты ее с игральными картами. Причем он написал ее на портрете одного купца, который долго ему позировал. Тот, когда пришел и увидел свое превращение, очень обиделся, ругался и хотел судиться. Михаил Александрович объяснил мне, что он очень рад, что переписал его, так как ему было противно смотреть на эту рожу у себя в доме. И он сделал отлично, что его записал. Однажды весной Михаил Александрович, сидя со мной в ресторане на Петровских линиях, сказал «Ох, если бы у меня было 500 рублей, я все бы работал, как интересно». Летом Михаил Александрович опять переехал в мою мастерскую, а я уехал за границу. Когда приехал, то застал его в мастерской, он очень нуждался. Все, что можно было продать, заложить, все ушло. Он задолжал дворнику, прачки. Мы поехали в Петровский парк, и помню, как Михаил Александрович смеялся, когда я ему рассказывал, как не один художник говорил, что он написал 400 этюдов, изучил отдельно все породы деревьев. Михаил Александрович сделал в это время замечательные эскизы Фауста и потом их изрезал. А также хотел изрезать и эскиз Христа, идущего по водам, но я упросил его этого не делать. И только соблазнил продать мне, и он отдал мне эскиз за 40 рублей, все деньги, которые нашлись в кармане. Этот эскиз находится ныне в галерее Третьяковых. Надо заметить, что в это лето мы, я и Михаил Александрович как-то со всеми поссорились, Что-то было острое, все возненавидели, и вообще жизнь наша считалась неположительной. Нужда схватила нас свои когти, и мы целые дни сидели в мастерской. Иногда ходили в Петровско-Разумовское, где много говорили, а потому не скучали и были довольны смехом, который не покидал нас дружбой и исключительной новизной. Но жилось тяжко, нужда, никакой работы. В одной семье были именины, и дворник дома передал нам, что господа просят написать что-то. Михаил Александрович пошел и потом писал на голубом каленкоре, выводя орнамент и буквы в следующее. Николаю Васильевичу слава! Боже, ⁇ левочку храни! Шурочки, привет! ⁇ Получено было за это произведение 10 рублей. Но как написал Рубель, какой особенный был шрифт, свой и какой. И тут Михаил Александрович проявил свой необыкновенный дар графической черты и формы. Потом мы только и говорили Шурочки, привет! Боже! Лёвочку храни!» Вскоре я стал писать декорации. А Михаил Александрович — панно Фауст. Была выставка в Нижнем. Большая Всероссийская, и там был павильон искусства, где выставлены были все русские художники. На эту выставку Витте заказал пано «Микул Селянович» и «Принцесса Грёза» в Рубелю. Михаил Александрович сделал тогда прекрасные эскизы и огромные пано, которые были поставлены в большие просветы над картинной выставкой. Художники Академии и другие взбесились как черти. Приехала специальная жюри из Академии, смотрели пано и картоны. Было заседание, где поставлен был вопрос, быть или не быть пано в Грубеле на выставке. Я помню, как раз мы сидели в ресторане на выставке, и как раз судьи принимали решение в том же ресторане. И им пришлось прямо увидеть Михаила Александровича. Мы сидели с ним недалеко, демонстративно пили шампанское, оно были сняты. Мамонтов сделал для них вне выставки балаган, и помню я, что говорила публика. Что за озлобленное руганье, ненависть и проклятие сыпались на бедную голову Михаила Александровича? Я поражался. Почему это? Что? В чем дело? Почему возбуждают ненависть эти чудные невинные произведения? — я не мог разгадать, но что-то звериное в сердце зрителей чувствовалось. Я слушал, какие проклятия несли они, глядя на эти пано. Михаил Александрович еще больше убедился в своем непризнании и еще больше почувствовал себя сиротой этой жизни. Такие милые шутки жизни не проходят даром. И Михаил Александрович стал попивать вино. Но никогда... Нигде этот человек не сказал ни про кого худо, не сказал, что нужно было сказать подлецы. Когда умер Михаил Александрович, то гроб его выносили из церкви и несли на кладбище те, которые убрали с выставки его панно. мишев и другие.